Доклад секретаря комиссии по АМ-2 начался. На столе перед ним была 30-сантиметровая стопа документов, результат многомесячной работы. Он медленно читал по слогам противным голосом. Секретаря звали Лагут, но по взглядам, которые бросали на него члены тайного совета, можно было догадаться, какими эпитетами они его награждают. Кайс и другие в нетерпении столпились у стола. Вероятно, это была самая важная лекция в их жизни. Поэтому никто из них не возражал, когда помощники подносили лагуту все новые и новые кипы бумаг. И никто не удивился, что вступительная часть заняла целый час. Это случилось во второй час. Второй час пристального внимания тех, кто обыкновенно требовал от своих подчиненных, чтобы вся информация была спрессована в три предложения или еще меньше. Если эти три предложения их устраивали, подчиненные могли продолжать. Если же нет, то не исключалась и стрельба. После первого часа доклада секретарь комиссии стрельбы избежал. Члены совета обдумывали сказанное. У Кайса настроение изменилось к худшему. Но он уловил в докладе несколько иное, чем другие. Сквозь всю эту болтовню проглядывала реальная опасность. Кайс уловил ее... Заметив дрожь в голосе и нервное подергивание лагута, он перестал вдумываться в суть и стал обращать внимание на слова. Они были бессмысленными. Предумышленная бюрократическая чепуха для отвлечения внимания. Близнецы первыми прервали докладчика. Толстая прочистила горло, издав звук вроде отдаленного грома. Подала свои массивные телеса вперед и выставила огромный подбородок размером с кулак здоровенного мужика. «Ну ты, облюдок!» Прорычала она. Это были единственные приличные слова в ее выступлении. Далее проследовал поток такой изощренной ругани, что кроме возгласа «пошел ты в жопу», бедный докладчик ничего не понял. Лагут побледнел. Он понимал, что неприятности будут. Но чтобы такие? «Иди к чертовой матери!» Перевел на обычный язык Лавет. «Где топливо?» Лагут глубоко и безнадежно вздохнул. Потом он изобразил на лице широкую улыбку. «Прошу прощения, милостивые господа, но ученые, я в будущем я попытаюсь». Теперь заверещала тонкая Краа. У нее был визгливый и неприятный голос с хищными нотками. «Тринадцать месяцев!» – выпалил и – «Это крайний срок». «Значит, ты утверждаешь, что хотя твоей комиссии не удалось найти АМ-2», «Теперь ты знаешь, когда вы его найдете. Правильно?» Лавет был гением в подведении итогов. «Да, сэр!» – промолвил секретарь. «Ошибки здесь быть не может. За тринадцать месяцев мы добьемся успеха». Он похлопал по толстой кипе бумаг. «Звучит многообещающе, если это правда», – вступила в разговор Мелприн. Движением руки она остановила инстинктивный порыв Лагута защитить свою работу. Мелприн правила чудовищно громоздким конгломератом. Нельзя сказать, что правила она хорошо, но у нее было более чем достаточно оружия, чтобы оставаться на своем месте сколь угодно долго. А каково ваше мнение, сэр Кайс? Мелприн страстно любила развертывать дискуссии, держа при себе свое собственное мнение так долго, как только возможно. Кайс недавно предположил, что у нее и вовсе нет своего мнения, и она тянет время, чтобы выяснить, Откуда ветер дует? Ну, Во-первых, я хотел бы задать сэру Лагуту вопрос, сказал Кайс. Очень важный, как я полагаю. Секретарь жестом показал, что он готов к вопросу. Сколько АМ2 имеется у нас в настоящее время на руках? Лагут быстро и невнятно забормотал, затем начал долгую абстрактную дискуссию. Кась прервал его. М -м, позвольте мне перефразировать вопрос. «Учитывая сегодняшнее потребление, как долго еще будет в запасе АМ-2?» «Два года», – ответил Лагут, – «не больше». Ответ потряс собравшихся, не потому что был неожиданным, но его можно было сравнить со смертным приговором, с точным знанием, в какой именно момент приговор приведут в исполнение. Только Кайс оставался невозмутим. Такая ситуация не была для него в диковинку. Тогда, если ты не врешь насчет тринадцати месяцев, снова начала Мелприн. Тогда, подруга, АМ-2 кончится менее, чем через год после этого, ставила тощая Краа. Лагуту ничего не оставалось, как кивнуть головой. Только Кайс знал, почему этот человек так напуган. И было это потому, что он лгал. Лгал не о двухлетнем запасе АМ-2. Этой оценки как раз можно было верить. А вот 13 месяцев «Дерьмо! лагута его комиссия знали о том, где император держал АМ-2, не больше, чем шесть лет назад, когда комиссия приступила к работе. А почему он лгал? Да чтобы сохранить свою дурацкую голову на плечах!» «Достаточная причина!» «Успокойтесь!» – обратился Кайс к тощей краа. «Бессмысленно пытаться выпрыгнуть из пропасти, когда вы уже достигли дна!» Обе краа уставились на него». Несмотря на их жестокий характер, взгляды эти не были злыми. Они надеялись получить от него помощь. Они и понятия не имели о его личных проблемах. «Сэр Лагут надеется за 13 месяцев обнаружить источник м — сказал Кайс. «Может быть, это и так, а может быть и нет. Но я знаю, что делать, чтобы получить уверенность». «Да, как это?» — спросил Лавет. «У меня есть новый план действий». Мои ученые работали над проектом несколько лет. Это новый инструмент для архивистов. «Даже так?» – спросила толстая краа, более тупая из двух, если более вообще возможно. Мы собирались послать его правительству. С помощью новшества можно уменьшить время поиска документов на 40%. В комнате послышался приглушенный шум голосов. Члены совета уловили мысль Кайса. Тем более, все, что он говорил, показалось им правдой. Если ложь и была, то только в его действительных намерениях. «Я предполагаю, что мы с сэром Лагутом объединим усилия», – продолжал Кайс, – «и выполним поставленную задачу. Что вы скажете? Я готов к иным предложениям». Иных предложений не поступило. Дело было сделано. А что касается других дел... Провали на миссии по захвату адмирала, ужасной жизни, свидетелем которой стал Каясь на улицах метрополии. Они были оставлены без рассмотрения. Кайс добился, чего хотел. Был поднят еще только один вопрос, и то чисто случайно. А Об этом вам двухлетнем запасе? Спросила тощая краа. Да, что, можно подумать, как растянуть его? Еще урезать нормы? спросил Лавет. «Я считаю, мы и так уже». «Нет, не пари чепухи, урезать не будем». «Что тогда? Мы его достанем». «Где достанем? У кого?» Кайса заинтересовала захватывающая дискуссия. «У кого?» – переспросила толстая Кра. «Да у того, черт побери, у кого целая куча, вот у кого». «Ты хочешь сказать, украсть, что ли?» – поинтересовалась Мелприн, также заинтересованная. «А почему бы и нет?» – сказала тощая Кра. «Вот так». Они все согласились. А почему бы и нет? Действительно.